Глава седьмая «Нам следует развернуться», — подумала обуреваемая чувство Мелия. Проверив, не едет ли кто за ними, она садила лошадь с такой силой, что баги круто развернула к левой обочине. От изумления Анна разинула рот. «Что случилось, сестра? Ты чуть не отправила нас на тот свет!» Так и было в действительности. Столь резкого поворота, какой только что вышел у Лии, она никогда в жизни не делала и делать не будет. А тут еще перепуганная лошадка-бедняжка бьет копытами, свирепо ржет. — Лия, тебе неплохо? Честно говоря, Лия была сильно встревожена и хотела поставить на место самонадеянного Джейка. Да как он посмел свалиться, словно снег, на голову? Он даже не дождался традиционного часа после захода солнца и все из желания поскорее встретиться с Лидией. Лии не удавалось стереть из памяти блаженной улыбки Лидии и ее девочки, едущей рядом со своим темноволосым кавалером. Это побудило Лию отправиться домой, но лошадь не хотела ее слушаться. — Осторожнее, Лия, будь осторожнее! — Еще бы, она вполне заслужила это предостережение, но все равно странно, почему это Анна позволяет себе говорить с ней в таком тоне. Теперь Лия задумалась о том, что ей надо будет сказать Джейку. Не желая вовлекать в это дело остальное семейство, хотя надежды на его невмешательство не было никакой, Лия прокручивала в голове воображаемую беседу с Лидией, а затем другую, с Гедом так или иначе, но, совершив эти шаги, ей надо будет ответить, по крайней мере, на несколько вопросов отца и тети Лизи. «Ах, в какую историю мы влипли!» — сказала в сердцах Лия. «Что ты там теперь бормочешь?» Лия тут же спохватилась и голосом тихим, как вздох, пояснила. «Просто разговариваю сама с собой». Одна надежда, что Джейку Масту не взбредет в голову бежать с Лидией, ибо, если такое случится, на весь индюшиный холм раздастся ее рыдание, и пошлет она за ними погоню или же сама отправится на поиски Джейка. Она ли пойдет на все, лишь бы спасти свою Лидию от неизбежных душевных мук? «Сегодня утром я была в лесу и писала тебе письмо», — сказала Джейку по пути в Найн-Поинтс-Лиде. лиди там не очень далеко от опушки, есть одно красивое старое дерево. Мне нравится сидеть под ним и думать о тебе». Джейк улыбнулся и коснулся лбом ее головы. «Не надо, любимая». Тебе это больше не понадобится. и он помог мне вернуться сюда, где я и должен быть, рядом с тобой. Лидии понравилось, как прозвучали эти слова. «Я скучала по тебе, ужасно скучала. Я сохранила все твои письма», — шептала она, боясь расплакаться. Такой счастливой она была потому, что ехала рядом с Джейком в его багги. Последние дни у меня все время болело сердце. Мне казалось, что если я снова не увижу тебя, у меня случится разрыв сердца. Джейк коснулся ее руки. Если бы Иона не уговорил нашего отца разрешить мне приехать домой, я бы все еще находился в штате Огайо. Кто бы мог подумать? Это отец подложил мне свинью, послав меня в такую даль. «Думаю, он считает, что я приехал сюда в гости, хотя ноги моей, вага ее больше не будет, если только я сам этого не захочу». «Ты хочешь сказать, что можешь поехать туда снова?» Последние слова Джейка встревожили Лидию. «Не стоит забивать себе этим голову, прекрасная моя Лидия. Но, но ты сказал, ты же знаешь, чего я хочу. Именно поэтому я здесь». Лидия глянула на их сплетенные пальцы. Как часто она мечтала ехать рядом с ним по этой дороге! Все бесконечно долгое и мучительное время разлуки теперь принадлежит прошлому. Оно растаяло, как утренний туман, кануло в небытие. — Что с тобой, любимая? Джейк пристально всматривался в ее лицо. Он не мог припомнить, какую именно допустил промашку, но, должно быть, он в самом деле сказал что-то лишнее. «Кажется, я люблю тебя больше, чем следует», — сказала она, смахивая слезу. «Химмель, ну это же просто невозможно!» С этими словами Джейк крепко ее обнял. А она не могла дождаться того дня, когда станет его невестой Джейковой Лидией. Анна помогла ли, распрячла шатку и, попрощавшись, та повела лошадь в стойло. Дома на кухне, стоя в дверном проеме, Лию с мрачным выражением лица поджидала Сейди. Ужасно, плохие новости, шепнула она. Вернулся Джейк. Совсем недавно я видела, как он приезжался Лидии. Я знаю, мы с Анной встретили их на обратном пути. Боже мой! «Что же они теперь делают?» — нахмурилась Сэйди. «Что все это значит?» «Думаю, он выставляет на показ свои чувства, дескать, вот он я, вернулся к тебе». Лия прошла мимо сестры. «Не хочу стоять здесь и думать, что может быть на уме у твоего сыночка. Давай, мы с тобой пойдем и найдем их». Сейди последовала за Лией на кухню. «Допустим? И что тогда?» «Расскажем им откровенно обо всем?» Ле покачала головой. «Нет, мы уведем от него Лидию и все расскажем ей с глазу на глаз. Это единственный способ выпутаться из неприятной ситуации, в которой мы оказались. Но тогда, если мы сделаем так, как ты предлагаешь, мы спровоцируем грандиозный скандал, потому что Джейк обязательно спросит, почему мы встреваем не в свое дело». «Ты этого хочешь?» Сэйди подошла к рукомойнику, чтобы налить в стакан воды. «Этот план мне кажется просто ужасным!» Леи сама отдавала себе отчет в том, что это не лучший выход. Но что еще они могли сделать? «Ну, можно обождать, пока Лидия сама вернется домой», — сказала она вполголоса. «А если она не вернется?» От этих соединенных слов новая волна ужаса подступила к Лейному сердцу. «Ты думаешь, Лия способна на такую глупость? Ей захочется неразлучно быть рядом с ним. То же самое испытывала я сама, когда встречалась с Дерри, так что мне лучше знать». Сейди отошла от Ли, чтобы сесть за стол. Понимаешь, любовь необорима, особенно в возрасте Лидии, когда юношеские порывы затмевают разум и зло начинаешь принимать за добро. Но разве Джейк не подумает сто раз, прежде чем перейти границы дозволенного? Как ты думаешь? Сходя с ума от дурных предчувствий, Лия села рядом с Сэди? Обернувшись, она глянула на часы, висящие на стене позади нее. А я говорю, что нам следует повременить до ужина. Вот если она не вернется домой к этому времени, честно говоря, Лия не знала, что тогда будет. Какое страшное испытание для матери! Она собирала и расправляла подол своего передника, пока в конец его не измяла. Я теряюсь в догадках, как на моем месте поступила бы наша мама. Сейди подалась вперед. Наша мама всегда молилась. Сурово бросила она, поразив этим Лию. Иногда всю ночь напролет. Ходила из угла в угол и открывала Богу все, что было у нее на сердце. Тому же она учила и меня. Разумеется, мама делала самое важное из того, что было в ее силах. И Лия захотелось вслед за ней открыть свою душу Богу. «Ах, как же я могла хотеть, чтобы Сэйди не молилась о возвращении Джейка!» С удивлением подумала она. Похоже, Господь Бог ответил на вопль сердца ее старшей сестры. Лия поднялась и отправилась к себе наверх. «Я буду в своей комнате», — обернувшись, сказала она Сейди. Но Сэйди, по всей видимости, тоже захотелось последовать примеру мамы, Поскольку она, сложив руки, уже склонила голову и молилась за старым столом. Лия стиснула зубы, лишь бы не разрыдаться. Господь Иисус, умоляю Тебя, спаси, сохрани Лидию и верни ее домой как можно скорее. Глава восьмая В ранние вечерние сумерки амежские дети часто играли во дворах на свежем воздухе до тех пор, пока привычные звуки гонгов, собирающие домочаться в к ужину, или просто голоса матерей, не призывали их домой. Сегодня на улице Генрих Шварц обратил внимание на детвору из амишской общины индюшиного холма. Множество мальчиков в широких брюках, зеленых амежских сорочках и соломенных шляпах а также босоногих, гоняющихся друг за дружкой девочек, в светло-синих и бледно-лиловых цвета лаванды платьях с белыми молитвенными чепчиками на головах. Время от времени, казалось, они двигались точно в такт слышной им одним небесной музыки, собирались у побеленных ворот двора, весело смеялись, подбрасывая мяч высоко к скворешнику играли в классы возле спрингхауса, пребывая в блаженном неведении насчет приближающейся зимы, ибо конец осени был не за горами. Генрих уже долгое время находился за рулем своего автомобиля. По просьбе Лорен он объехал несколько бакалейных лавок, чтобы купить продукты к завтрашнему ужину. Вечернее солнце спешило за горизонт, но он не стал гнать машину в том же темпе, он не торопился домой хотя Лора надеялась, что ее муж вернется скорее. Генрих никуда не торопился, и потому, заметив на дороге разбитую багги с одинокой распряженной лошадкой, недолго думая, съехал с асфальтовой полосы на обочину. А межская пара, оба не старше шестнадцати, просила его остановиться. Выйдя из машины, Генрих увидел Джейка Маста и Лидию Эберсоу. «Приветствую вас, молодые люди!» Генрих помахал паре, но в груди у него застучало. Пулес участился, он едва сдерживал волнение. Джейк снял шляпу и улыбнулся. «Добрый день, доктор Шварц! Давненько не виделись, не правда ли?» Генрих кивнул, но дыхание у него перехватило, когда Джейк представил ему свою подругу. «Это Лидия, младшая дочь Врама Эберсела». — Привет, Лидия. Как поживает твое семейство? — сумел выдавить из себя Генрих, пожимая ее маленькую руку. Лидия, видимо, не желавшая произвести на него хорошего впечатления, пробурчала что-то чуть слышное себе под нос и отвернулась, переведя взгляд с Генриха на Джейка. — Не могли бы вы нас подвести? спросил Джейк. Генрих не возражал. «И куда же вам надо?» Джейк на мгновение задумался, бросив неуверенный взгляд на Лидию, затем встрепенулся и быстро ответил. «Нам нужно Виндюшиный холм, если вы не против, к дому Эберсолов». Лидия, казалось, готова была покориться любому решению Джейка. Тенки, доктор Шварц», — чуть смущенно сказала она. Джейк пошел стряножить лошадь, а потом, взяв Лидию за руку, отвел ее к машине. Генрих чувствовал себя таким же удрученным, каким он был в тот день, когда поведал Ли о подлинном происхождении Джейка и о том, какого маху он дал, пытаясь распутать существовавший на тот момент клубок проблем. Как могло случиться, что его внук по плоти и крови стал встречаться с младшей сестрой своей матери? Ему сделалось не по себе от одной мысли о том, что эта пара на заднем сиденье машины занята только собой. Наклонившись друг к другу, они не переставая о чем-то шептались... Теперь Генрих чувствовал себя подобно неопытному пловцу без спасательного жилета, подхваченному течением бурной порожестой соской Ханны. Генрих вцепился в руль и старался вести машину с такой осторожностью, которая прежде не выказывал ни разу в жизни, словно хотел пробиться сквозь густой туман, который окутал его сознание в этот безоблачный, свободный от тумана час. «Сверните, пожалуйста, сюда!» Послышался голос Джейка и Генрих, машинально включив поворотник, нажал на тормоз. Услышав шум автомобиля, свернувшего с дороги на проселок и движущегося к дому Эберселлос, Сэдди откликнула Лию, и обе сестры буквально сбежали с лестницы. Вряд ли кто-то едет в машине именно к ним, — подумала Сэйди, хотя услужливая память тотчас напомнила ей об одной снежной буре и ее добром зяте Роберте, который тогда подвез ее домой и тем самым спас ее, быть может, от смерти и уж точно от обморожений. И столько беды в тот день она на себя навлекла, что неудивительно. Последней точкой в этой истории сделался еще один испытательный срок. Подбежав к окну, Сэйди увидела выходящих из машины доктора Шварца, Лидию и Джейка. Господи, боже мой! Пара, которая им с сестрой доставляла столько беспокойства в компании с доктором Шварцем. «Видать, что-то приключилось в баги Джейка», — сказала Сэйди, мечущейся вокруг нее Лии. «Как только мы останемся наедине с Лидией, надо уговорить ее с нами прогуляться», — добавила она. «А почему бы нам не уединиться с ней во флигеле?» — спросила Лия, и Сэйди с ней тотчас же согласилась. Уже собравшись, было открыть заднюю дверь, Сэйди услышала доносящийся со двора голос Джейка. Ей хотелось еще раз увидеть своего чудесного мальчика и глядеть на него, глядеть, сколько позволит приличие. Сделав глубокий вдох, она заставила себя, не торопясь, выйти черным ходом на крыльцо и, степенно спустившись по ступенькам, подойти к машине. Из амбара вышел отец и помахал доктору Шварцу. Когда же Авраам увидел младшую дочь, идущую среди бела дня под руку со своим кавалером, по его лицу пробежала странная тень. За спиной Сейди слышала тяжелое дыхание Лии, хотя, быть может, сестра просто шептала свою молитву. Как бы там ни было, Сэйди понимала и была в этом вполне убеждена, что им обеим нельзя упускать из вида Лидию до тех пор, пока они не поговорят с ней с глазу на глаз. «Бедная, милая Лидия!» Сэйди страшно беспокоилась и о Джейке, и нежные взоры, которые тот бросал на Лидию, просто ужасали ее. При этом Джейк держал Лидию за руку и рассказывал ее отцу, как получилось, что доктор доставил их сюда на своем автомобиле. Вскоре во дворе появился пастор Гетт. По всей видимости, он увидел, что здесь что-то творится, и поспешил примкнуть к столпившимся во дворе. Тут же, разобравшись, что к чему, он предложил Джейку помощь — вернуться к повозке и снова попытаться запрячь лошадь сбегав в амбар за комплектом старых проржавевших инструментов, он забрался в машину доктора, где уже сидел Джейк. «Господь, благодарю тебя за то, что ты надоумил Геда увезти Джейка!» Молилась про себя Сейди, и дышать ей стало немного легче. Молча следила она за тем, как доктор Шварц создавал назад, сделав несколько попыток развернуться на узком проселке. Гет посматривал в заднее окно, и лицо его было покрыто красными пятнами, а Джейк в это время сидел спереди и, не переставая улыбаться, помахивал рукой, подобно малышу на рождественском утреннике. Неловкое молчание посмело нарушить Лия. «Лидия, давай-ка пойдем во флигель со мной и с Эдди. Нам надо с тобой кое-что обсудить» из-за резкого тона Лии милая личико Лидии исказила гримасса недовольства, и Сэйди вдруг остро ощутила, как напряжены ее, Сэйди, нервы. Сбросить напряжение не удалось и тогда, когда через кухоньку флигеля она последовала за сестрами в свою спальню. В уютной спальне Сэйди, точно отгороженной от всего мира, Лия прежде всего и спросила в молитве Господней мудрости. «Прошу тебя, Лидия, выслушай все, что я обязана тебе сказать», — начала она. «Мне следовало это сделать в тот момент, когда ты только начала встречаться с Джейком». Сэйди стояла тихо, и ее серьезные голубые глаза часто-часто мигали. А вот Лидия вела себя, как ребенок, пойманный за руку с горсткой печенья, Она сидела на кровати, сложив руки на груди, совсем как Анна сегодня в первой половине дня, когда Лия встала на сторону Мэри руффи в их разговоре об амишских целителях. По глазам Лидии Лия безошибочно определила, что предстоящая беседа с девушкой, ставшей ей дочерью, будет едва ли не труднейшей из числа всех, что приходилось ей заводить за время ее воспитания. «Ах, никак не пойму, почему ты так расстроилась!» Вспыхнула Лидия. «Когда мы подъехали к нашему дому, Джейк не сделал ничего плохого, ну а ты... Твои глаза вылезли из орбиты, чуть не лопнули!» Лидия покачала головой. «Мой кавалер только что вернулся домой, и приехал он ко мне без предупреждения, чтобы обрадовать меня. Вот и все, что случилось. Ничего другого не было». Выпустив пар, Лидия уставилась на стену. Беспомощно бросив на лию растерянный взгляд, Сейди пожала худенькими плечами. Мы не стали бы говорить об этом, сказала она, если бы не считали, что нам крайне необходимо это тебе сказать. Говорить о чем? Сказать мне, что? В глазах Лидии вспыхнуло настоящее, как показалось старшим сестрам негодование. Шагнув к Лидии, Лия уловила исходивший от дочери тонкий аромат, самое настоящее благоухание. Этого запаха она раньше у нее не замечала. Сейди встала ближе к порогу, словно решила воспрепятствовать возможной попытке Лидии сбежать из флигеля в самый разгар откровенного разговора. Затем приглушенным голосом заговорила Лия. Я сама всегда была против обетов и тайн. Жизнь преподала мне на этот счет несколько тяжких уроков. Но ты обещай нам, что ни одной живой душе не откроешь того, что я сейчас тебе скажу. Я не шучу. Ты не расскажешь об этом ни одной живой душе. Никогда. Была бы под рукой наша семейная Библия, мы попросили бы тебя возложить на нее руку и только тогда дать обещание перебила ее Сейди. Глядя на сестер с прежним вызовом, Лидия, тем не менее, притихла и не давала никаких обещаний. — Да, моя дорогая, — сказала Лия тихим, как вздох голосом, — если бы ты и Джейк поженились, не зная того, что известно нам, это обернулось бы несчастьем и для тебя, и, по всей вероятности, для всех, — «Твоих будущих... деток...» Лия запиналась, слова застревали у нее в горле. Разумеется, эту беспощадную, суровую, страшную правду, способную вдребезги разбить сердце Лидии, Лии хотелось бы изложить как-то иначе. При одном упоминании Джейка из своего замужества Лидия съежилась и поникла головой. Или, быть может, так она отреагировала на замечание, что не знает чего-то очень важного для себя. «Слушаю тебя и тебя», — молвила она, обращаясь и к Лии, и к Сейди. «И даешь слово молчать?» «Что бы там ни было, обещаю, я никому не передам того, что услышу от вас. Даю вам честное слово». На глазах у Сейди заблестели слезы. «Ни Джейку, ни единой живой душе!» Когда Лидия заметила слезы на глазах старшей сестры, лицо ее исказило гримаса. «Да в чем же дело, в конце концов?» Много лет тому назад, — начала Лия, — когда Сейди родила сына, она думала, что он умер, поскольку появился на свет слишком рано. Всхлепывая, Сэйди отошла от двери и присела на кровать возле Лидии. В результате моего греха родился прекрасный мальчик с темными волосами, но оказалось, что Господь той ночью вовсе не призвал его к себе, как мне сказал доктор Шварц. Сэйди разволновалась и, не имея сил закончить, замолчала. Лидия посмотрела сначала на Сэйди, затем перевела взгляд на Лию и снова на Сэйди, словно желая воскликнуть. «Что вы такое говорите?» Она потеряла дар речи. Ей хотелось что-то сказать, но вместо этого она просто качала головой. Немного погодя, она все же выдавила из себя. «Само собой разумеется, вы не хотите сказать, что...» Взоры сэйди и Лидии встретились. «Разве Джейк и Мэнди не двойняшки? Разве Джейк не сын Питера и Фанни? Ну скажите, он ведь младший сын семействе Маст!» — настаивала Лидия. Лия, сидевшая рядом с Лидией, но с другого бока, прикоснулась к ней рукой, однако рука ее тут же была отброшена. Лидия с трудом переводила дух, так что Лия могла видеть ее вздымающуюся и опускающуюся грудь. Лия поспешно стала объяснять Лидии, как доктор Шварц подменил мертворожденного сына Фанни, которого та произвела на свет в одну ночь с Мэнди, недоношенным малышом Сэдди. «Доктор Шварц подменил ребенка?» — спросила Лидия, не поверив, казалось, своим ушам — Лия горест кивком головы подтвердила факт преступной подмены нижняя губа у Лидии задрожала и всплеснув руками она закрыла лицо если вы лжете, то ваша выдумка самая глупая и мерзкая из всех что могла бы нас разлучить. мы бы не стали ни слова говорить тебе об этом, если бы все обстояло иначе сказала сейди мы любим тебя и причем очень нежно, — добавила Лия, — и мы хотим тебе только добра, тебе и Джейку и твоим будущим детям. С этими словами Сэйди протянула Лидии носовой платок. — Но Джейк любит меня, и мне его жалко. чтобы вы ни говорили, я не смогу его разлюбить, — зарыдала Лидия. Прежде чем продолжить, Лия с минуту помолчала. Мы отнеслись к тебе, и Джейку ужасно нечестно. Мы причинили тебе зло тот час, не рассказав тебе обо всем. Лия повидала Лидии, как прошлым летом впервые чуть не столкнулась на кухне с ней и Джейком. Когда Джейк уехал в агаю, мы подумали, что твоя влюбленность в него понемногу ослабнет. Но как можно разлюбить того, кого любишь всем сердцем? Лидия смотрела на Лию. «Ты... ты все это время об этом знала? Как ты могла утаивать это от меня?» Лидия поникла головой. «Честное слово, я не думаю, что моя первая мама позволила бы себе такое!» С этими словами Лидия бросилась к двери и пулей вылетела из спальни. «У меня нет сил спокойно смотреть, как она захлебывается слезами», — подумала Лия. Как жаль, что я не могу поступить иначе, прежде всего из-за Лидии. Сэйди взяла Лию под руку. — Я не позволю ей обращаться с тобой, как с девчонкой. — Нет, нет, оставь ее в покое, Сэйди. Теперь мы уже бессильны что-либо сделать. Лия доверчиво склонила голову на плечо сестры и, громко всхлипнув, дала волю мучительным слезам. Глава девятая Лидии было всего пять или шесть лет от роду, когда она впервые постигла, что окружающие относятся к ней и Эйбу иначе, чем к другим детям. Особенно это касалось женщин на воскресных богослужениях. В их глазах светилось участие к ним и еще жалость. Лия была им чудесной матерью, в этом ни у кого не было никаких сомнений. Хотя в то время как Эйб, видимо, беспрекословно считал Лию своей мамой, Лидия воспринимала ее как мать и одновременно сестру. Интересно, думала Лидия, когда влюбилась в первого же юношу, который не сводил с нее глаз, может быть, Бог таким образом решил восполнить тот урон, что был причинен ей преждевременной смертью ее матери, иды Эберсо. «Я нашла в Джейке все, что мне так дорого, будущего мужа и отца моих детей!» Горе сносетовала Лидия, когда убежала из флигеля. Из ее глаз ручьями текли сердитые слезы, и она изредка отирала лицо тыльной стороной ладони. Лидия прекрасно понимала, что эти слезы и бесконтрольные чувства были проявлением мятежной страсти — так или иначе противный, как ее природе, так и Господу Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Лидия шла так быстро, как только могла идти, стараясь совладать с тем естественным ужасом, который охватил все ее существо, но, увы, безуспешно. Джейко, милый Джейк!» — твердила она. Оставив справа от себя лес, а слева — больницу доктора Шварца, Лидия поднялась на вершину холма, откуда медленно, но верно дорога спускалась в сторону селения, известного под названием Грас хапперская долина. Немного замедлив шаг, она принялась рассматривать место, куда собиралась идти, если в самом деле ей следовало куда-то идти. Она остановилась и принялась рассуждать, чем может обернуться ее поход в сторону яблоневого сада семейства Маст. Поистине, какой в этом походе смысл? Джейк удивится, почему она здесь, и обязательно спросит, почему она такая взъерушенная, с заплаканным лицом и опухшими от слез глазами. Он, разумеется, потребует ответа, и она может ему уступить, тем самым нарушив недавние обещание маме Ли и Сэйди. Нет, никакого смысла в этом походе не было. Оставшись стоять посреди дороги, она глубоко задумалась над тем, что будет с Джейком, когда он узнает от нее, от своей подумать только тети, что он, оказывается, не сын своих родителей, а ребенок женщины, которую он не знает, поскольку ему было запрещено общаться как с ней, так и со всей ее семьей. — Одно с другим не сходится, не получается цельной картины, — подумала печально Лидия. — С какой то стати одно семейство должно отвергать другое? Постичь это Лидии было не под силу. Она повернулась, чтобы отправиться домой, но едва сумела заставить себя передвигать ноги. Если все, что ей открыли Сейди и мама Лия, было верно, а сомневаться в их словах она вовсе не собиралась, у нее не оставалось иного выбора, кроме как расстаться с Джейком. Так убеждала себя Лидия, понимая, что не сможет сделать этого ни сегодня, ни завтра. И когда она заставит себя его отвергнуть, она не знала. Ей даже захотелось представить милое лицо Джейка мерзким и отвратительным, но стоило ей снова вспомнить о том известии, что в действительности Джейк, сын Сейди, как ей не удалось сдержать горьких слез». Она вдруг поняла, что горюет не только по себе, но и по Сейди, у которой не было возможности ближе узнать свое единственное оставшееся в живых дитя. — И почему, Господь, этот ужас должен был случиться именно со мной и отразиться на каждом из членов нашего семейства? — Горько вопрошала она. Собрав дома мусор, Генрих отнес его в гараж и там бросил в контейнер. Затем он пошел в больницу, ощущая мягкое дуновение свежести, которое нельзя было назвать даже ветерком. На мгновение ему показалось, что разум его помутился. Уж не посетил ли Генриха призрак его прошлого? По делом ему явление любого призрака, какой только может пред ним предстать ибо он готов был приветствовать даже грозного духа обвинения. Войдя в свой кабинет, Генрих вытряхнул в мешок содержимое небольшой корзины для мусора и пошел проверить сначала одну смотровую, затем другую и, наконец, приемную, ведь завтра Лия на работу не выйдет. «Интересно», — думал он, — «как она отреагирует на то, что он помог добраться до дома Лидии и Джейку». Вид юной амишской пары на обочине дороги всколыхнул в его душе ужас, хотя доктор был убежден, что до сих пор ему достаточно успешно удавалось скрывать это чувство даже от самого себя. И все же он не мог отрицать того факта, что испытал настоящий приступ тошноты. Ведь чем больше до его сознания доходило значение той оживленной беседы, что вела эта пара на заднем сиденье его машины, тем больше уныние овладевало его душой. «И все это результат, содеянного своими собственными руками», — думал он. По всей видимости, для того, чтобы успокоиться, Генрих стал вновь и вновь восстанавливать логику своего выбора Питера и Фанни Маст в качестве приемных родителей незаконно рожденного ребенка Сэйди и Деррика. Неужели он ошибся, доверив своего внука плоть от плоти его младшего сына, истощенной родами Фанни, обманом внушив ей, что она и в самом деле родила этого тощего, отталкивающего вида мальчугана? Двойняшка команды ничуть не напоминал ее ни статью, ни лицом. По правде говоря, Джейк как две капли воды был похож на Деррика своего отца и одновременно младшего сына Генриха. В то время Генрих решился на самый рискованный шаг из тех, что ему приходилось сделать за время своей карьеры врача. Шаг, который он одновременно и оплакивал, и превозносил. Шаг, неизвестный никому, кроме Лии. По крайней мере, ему хотелось на это надеяться». Собрав весь мусор в больнице, Генрих случайно поднял голову и увидел идущую в одиночестве и очень расстроенную Лидию. Громко вздохнув, Генрих отправился домой. Что бы там ни нашло на дочку Авраама Эберсола, чем бы ни была забита ее голова, все это было не его ума дело. Насколько себя помнила Лия, она весьма тщательно блюла законы и обычаи, с детства поступая так по наставлению мамы, отца и той высшей силы, которую познала с тех пор, как приняла всем сердцем Господа Иисуса. Ей всегда хотелось быть преданным членом общины, и теперь, по прошествию многих лет, с момента принятия ею обета всей своей жизни, она прекрасно понимала, что ни в коем случае не должна его нарушать. И даже в том случае, когда никто ее не видел, она стремилась быть такой, какой должна была быть перед Богом и Амежской церковью. Единственное, в чем она, пусть и скрытно, не повиновалась Орднунг, было более частое, чем, по ее предположению, требовалось чтение Библии. Причем чтение большего числа текстов, чем когда-либо читалось на воскресных богослужениях их пасторам. Сегодня, в этот злосчастный день, она отдала бы все, что угодно, лишь бы не открывать перед Лидией горькой, ужасной правды. Она уже почти поверила в то, что совершила грех, и хотела найти способ, некое разумное основание, оправдывающее ее будущее молчание. Особенно остро это желание возникло у нее при воспоминании о той боли, которую она причинила своей милой дочери, и все же та реальная опасность, которую мог представлять брак Джейка и Лидии, вкупе с его потенциально бедственными последствиями для рожденных в нем детей, если кто-то из них остался бы в живых а также тот позор, которым в конечном счете было чревато столь губительное откровение для самих Джейка и Лидии. Короче говоря, всего этого было достаточно, чтобы побудить Лию к откровенному разговору с дочерью. Вне всякого сомнения, Лидия была по уши влюблена в Джейка. Ее нежное к нему отношение и боль от полученного ужасного известия были написаны на ее лице. Задумчивые глаза и опущенные уголки рта выдавали ее чувства. Что ни говори, но в этой душераздирающей коллизии не было грехалии, не было и ее ошибки. В тупик завела всех в сущности подмена, совершенная доктором Шварцем в тот момент, когда Бог своей волей даровал Джейку жизнь. С одной стороны, если бы Лидия не узнала правды, то вероятность более тесных отношений между Сейди и ее сыном была бы более реальной. Но с другой стороны, разве эти отношения матери с сыном, не своих подлинных корней, могли в полной мере удовлетворить Сейди? Теперь, когда поезд ушел, Лия могла рассуждать об этом лишь в сослагательном наклонении. Сегодня в первом разговоре по душам было много «если бы». Страшная правда стала для Лидии откровением. Вот почему, и это естественно, ее сердце разрывалось при мысли о разлуке с Джейком. Беседуя сама с собой, Сейди бесцельно бродила по большому участку. Минувшим летом здесь были сады милосердия. При этом ее ноги оставляли четкие следы на возделанной подозимой земле. «Ах, что же мы натворили!» — шептала она, до сих пор будучи не в силах отойти от скорбной сцены, имевшей место несколько часов назад. «Теперь сын навечно останется для меня чужим!» Сэйди говорила это, опустив голову, но вдруг ее подняла. Здесь, за боковым двориком, недалеко от дровяного сарая и уборной, было тихо, причем так чудовищно тихо, что биение собственного сердца отдавалось в ее ушах кузнечным молотом. Она уставилась на лужайку, простирающуюся до самого фасада дома Эберсолов. Именно эта лужайка на протяжении многих лет была местом бесчисленных радостных семейных пикников. — Семья, любовь, единство. Неужели все это мы погубили? — стучало в ее голове. Она беспомощно пожала плечами. Лидия, похоже, переживала нечто подобное тем горе с тем, что обрушились на Сейди, с получением ею у порога своего дома ошеломляющего известия о смерти Гарвея. Она ежеминутно ощущала печаль и пустоту которые со временем едва не погубили ее. Иногда ей хотелось именно этого, погрузиться в пустоту забвения, чтобы избежать неизбежного, душевных мук. Осознание суровой действительности постепенно преобразовалось у Сейди в вынужденно печальное принятие ею реальных фактов. Гарви оставил ее навеки и уже никогда он не отряхнет на пороге прилипшую к рабочим сапогам грязь, не улыбнется ей, входя вечером, накануне ужина в дом, полный страстного желания обнять ее своими большими и сильными руками. «Боже, как я скучаю по тебе!» Мысленно она представляла себе все, что несут грядущие годы ее бедной сестре. Уже теперь, всякий раз, вспоминая о своей руке в руке своего племянника, Лидия борется со тошнотой. Сумеет ли она выкинуть это из головы? Сможет ли простить нам долгое молчание? Вот о чем размышляла Сейди, когда заметила направляющуюся к ней тетю Лизи. Завтра Дорка приглашает женщин на посиделки обдирать початки кукурузы, — жизнерадостно объявила тетушка ты не хочешь к ней пойти? Открыв было рот, чтобы ответить, Сэйди не смогла заговорить, поскольку увидела Лидию по боковому дворику, идущую в сторону дома. Сэйди беспокоила, куда исчезла ее младшая сестра, и теперь она за ней наблюдала, попутно стараясь решить, что ответить тете Лизе. «Дорка, я... да, почему бы и нет? Конечно, схожу и помогу». «Ну что ж, хорошо», — ответила тетя Лиззи с любопытством, глядя на племянницу. У Сэйди застрял в горле ком, когда она увидела Лидию, сидевшую на преступке с закрытым руками лицом. «Где же она была?» — задавалась вопросом Сэйди. Стержало ли слово ⁇ хранить нашу общую тайну ⁇ Глава 10. Во вторник утром 5 ноября. Дорогой дневник. Мои детки еще крепко спят, как, впрочем, и Гет. А я всю ночь хожу из угла в угол, как в те времена, когда Мими была совсем маленькой, и сон бежит от меня. Порой, когда мои страдания становятся просто невыносимыми, мне кажется, что меня бросили в бурное темное море, и я вот-вот утону. В глубине моей души нет никаких сомнений в том, что мне нужно обратиться к Амишскому Целителю. С его помощью я быстро приду в себя, это точно. Что бы обо мне ни говорили в моем семействе, я сделаю это ради самой себя и ради моего будущего ребенка. Ничто иное мне не поможет». Чем больше я об этом думаю, тем больше мне хочется обрести исцеление. В этом случае я, несомненно, избавлюсь от своей тоски и сумею помочь множеству других страдальцев, которые мечтают о счастье. О, если бы ты только знал, как мне плохо без этого чудесного дара исцеления! Эх, получить бы его поскорей! С уважением! Анна. В окрестностях дома Эберсолов воцарились настоящий мир и покой. Легко узнаваемые признаки глубокой осени были видны теперь повсюду, куда ни кинь взгляд. Лия и Сейди отправились через лук на посиделки к печи, обдирать кукурузу. — По мне, так лучше было остаться дома с Лидией, — молвила Лия. Ее поражала гамма разнообразных чувств, которые, вне всякого сомнения, переживала теперь Лидия — от печали и неверия до полного отчаяния и даже, быть может, ужаса от любовных встреч с собственным племянником. Но с ней же осталась тетя Лизия, и если Лидии что-нибудь понадобится, Сэйди вдруг остановилась. — Да, вот это меня и волнует больше всего. А ну, как тетя Лизи начнет расспрашивать, дескать, чего эта Лидия такая подавленная, и та обо всем ей расскажет. Как бы хотелось ли, чтобы все семейные тайны, все до одной, были погребены, и крышка этого гроба была намертво прибита гвоздями во избежание новых опасностей. — Может быть, мне стоит вернуться домой? — спросила Сейди. — Я бы с удовольствием. Лия тяжело вздохнула. «Нет, это может выдать, что ты чем-то взволнована. Лучше помолимся, чтобы все закончилось благополучно». «Ты полагаешь, Лидия сможет держать язык за зубами?» «Сейчас Лидию лучше оставить в покое. Пусть думает о том, что поставлено на карту». «Надеюсь, она сможет нас простить», — добавила Сэйди. Это и будет трудно, ведь нам с тобой пришлось открыть ей страшную тайну. Но когда Лидию, наконец, осенит, и она поймет, кто Джейк для меня и кто для нее, разве тогда она не почувствует облегчение от того, что кто-то вмешался в ее жизнь и ей помог? Иначе, по-моему, и быть не может». Лия взглянула на свои башмаки и вспомнила, что надела их это осенью в первый раз. В ближайший четверг камеши сыграют в доме Кауфмана в первую в этом сезоне свадьбу. Младший из племянников на Наимини женится на троюродной сестре из клана Цок. Интересно, сможет ли выдержать Лидия трехчасовую свадебную церемонию, если, разумеется, не откажется на ней присутствовать?» Честно говоря, я очень сомневаюсь, что у нас самих все трудности позади, пробормотала Сейди. Лия кивнула. Ладно, только дай ей немного одуматься. Я уверена, что в конце концов Лидия сделает то, что должна. Она не захочет гулять со своим собственным племянником. И не возражаем, не умоляю тебя, Сейди. Но Сейди жестом остановила ее. Честное слово, одно из нас, я думаю, надо будет поставить точку в этом деле и все открыть Джейку. Если он хоть что-то унаследовал от меня, то он просто так своего не отдаст. Кроме того, и ты ведь не упустишь возможности узнать его ближе, правда? Сэйди неожиданно пошла дальше, но очень медленно, словно скорость ее движения теперь отражала темп ее мыслей. Я просто думаю, что мы еще не вырвали с корнем всего зла. Джейк постарается узнать, от чего эта Лидия больше не хочет с ним встречаться, и ей придется, чтобы его успокоить, что-то ему сказать. Здесь еще столько всего, что хлопот не оберешься. Лия пожалела сестру, хотя ее прямой вопрос Сэйди пропустила мимо ушей. В отношении Джейка она была права. Поистине дело это оставалось не менее запутанным, чем прежде, и в очередной раз все сходилось на Сейди. Лидия сидела у себя в спальне возле окна, и душа ее трепетала. Ее терзали тяжелые чувства, которых она прежде не знала. — О, Джейк, я умираю без тебя! Перебирая пальцами переплетение тростникового кресла, Лидия поймала себя на мысли, что не в силах не думать о Джейке, которому уже очень скоро предстоит услышать о жестокой необходимости их разлуки, на сей раз навсегда. И все же, если Джейки в самом деле сын Сэйди, то почему он внешне нисколько, по крайней мере, хоть в чем-то ее не напоминает? Даже характер Джейка не походит на характер ее старшей сестры. С другой стороны, Джейк ни внешностью, ни характером не схож и с Мэнди, хотя известно, что часто двойняшка бывает похож на родных братьев и сестер и даже племянников больше, чем на своего же двойняшку. Вот почему Лидию не могло не интересовать, кто был настоящим кровным отцом Джейка. «Ведь может быть и так, что он похож на своего отца», — решила она. Ни о чем таком она и думать не думала, когда Лия и Сейди пригласили ее во флигель на тот откровенный разговор. По крайней мере, дюжина вопросов, мутя рассудок и истощая мозг, пришла Лидия на ум после той тайной беседы. По правде говоря, она так сильно утомилась. Откровение сестер стоило ей неимоверных усилий, что решила остаться дома. Ее единственным желанием было забыться во сне. Лидия подошла к своей кровати и улеглась на нее, даже не подумав укрыться. Она шептала имя Джейка, раз за разом признаваясь ему в любви, пока на подушку не полились горячие слезы. — Я больше никогда никого не полюблю. Я на всю жизнь останусь, Мэйдель, — скулила она. Теперь, утвердившись в своих чувствах и в не меньшей мере найденных для них словах, Лидия решила уснуть, чтобы увидеть себя во сне маленькой девочкой, а, может быть, так и остаться ею. И еще. Вдруг ей во сне откроется подсказка, как деликатно разорвать отношения с ничего не подозревающим Джейком. Авраам всегда знал, что Лизи любит бродить по лугу и совершать прогулки до лесной опушки и обратно, иногда по три раза в неделю. С наступлением зимы, а вместе с ней охотничьего сезона, она опять начнет блуждать по дремучему лесу, и он опять будет чувствовать себя страшно этим обеспокоенным, даже при том неоспоримом факте, что она знает этот лес лучше всех в округе. «Возможно, даже слишком хорошо его знает», — решила Авраам, садясь рядом с женой в фамильную Багги. Они отправлялись в больницу доктора Шварца. Лиззи все еще спорила с мужем, дескать, не стоит туда ехать, зачем поднимать лишний шум, ведь ей все равно, останется ее большой палец кривым или нет. «Если тебе все равно, то мне нет», — наконец ответил он. Хочешь, не хочешь, а пришлось таки Лиззе забираться в багги. Авраам стоял позади жены, подталкивая ее, словно она была непослушной скотинкой. Словом, Лиззе уступила Аврааму, но все не уставала повторять, что не видит никакой нужды в обращении к доктору. Она так упорствовала в своих возражениях, что Авраам поневоле стал задаваться вопросом, а нет ли у его жены какой-то тайной причины отказываться посетить Генриха Шварца. Когда-то в последний раз была на осмотре у врача. Заглянув жене в лицо и увидев надутые губки, Авраам попробовал было обнять Лизи, но она игриво оттолкнула его руку. «Ах, Авраам, почему ты меня не слушаешь?» Он усмехнулся. «Пусть говорит, что хочет». — К рождественским праздникам твой палец будет совершенно здоров, если только ты его опять не прихлопнешь дверью машины. — Ну уж, теперь-то я буду любую машину обходить стороной. — Если бы не твой перелом, ты бы теперь каратала время с другими сестрами на посиделках у печи. — Нет, я лучше осталась бы дома с людьми. Бедняжка так страдает... С ней творится что-то неладное. Разве ты этого не заметил? Да это же написано у нее на лице. Но теперь-то, когда ее кавалер снова дома, ей вроде бы надо улыбаться. Он стареет и уже не в силах уследить за юными детьми и их друзьями. Вот, например, Эйб. В последнее время он так часто пропадает на улице, что у отца возникает законный вопрос — Уж не появляется ли его мальчик дома лишь за тем, чтобы поужинать? Эйбы, которому на днях должно исполниться 14 лет, уже, считай, окончил Амежскую школу, расположенную в том чудесном здании, за строительство которого Аврааму в пору было похвалить и себя. Несколько лет тому назад, когда государственные и публичные школы стали укрупняться, Все трудоспособные братья общины Индюшиного холма во главе с двумя пасторами, одним из которых был Гет, собрались и за один день, совсем как при строительстве амбара небольших размеров, воздвигли здание своей собственной амежской школы. От воспоминаний о тех днях Абраама отвлекла лизи Из-за Джейка и Лидзи Питера маста загрызла тоска, ну и по делам старому дуралею — Я имею в виду, посмотри, какие из-за него в его семье неурядицы и ради чего спрашивается. Их иону изгнали из общины из-за нашей Ли. Авраам кивнул, но это по их мнению. И почему бы тогда Питеру не подложить свинью Джейку и Лидии? Это может быть при условии, что он знает об их встречах неужели он не знает что эти двое встречаются у всех на глазах вопросом напомнила ему лизи беззаботные влюбленные откликнулся врам помнишь какими мы были сами нам было плевать что о нас подумают ты при всех брала меня под руку и все тут конечно помню да уж эта женщина всегда была необыкновенно смелой значит ты не сердишься на меня — спросил Авраам. — За то, что ты на мне женился? Авраам фыркнул, пытаясь держать смех, но тщетно. — Нет, за то, что везу тебя на прием к доктору Шварцу. Улыбка разом исчезла с лица Лизи, словно ей хотелось, чтобы он больше не поднимал этой темы. — Мой перелом — это не твоего ума дело, Авраам Эберсок. Не столько из этих слов, сколько по выражению лица Лиззи Авраам понял, что оказался в немилости у своей жены. Поприветствовав Авраама в приемной, доктор Шварц заговорил с ним о боленье с шестиконечными рогами, на которого его сын Роберт вышел с луком и стрелами. — Вон там, в лесу, с той стороны шоссе, — показывая на север, пояснял он. Абрам терпеливо слушал Генриха, хотя ему ужасно хотелось рассказать об олене томатного Джо. Вчера зять нашего кузнеца тоже взял прекрасного зверя. Говорит, встретились ему четыре оленихи и два рогача. Однако в конце концов он уложил самца с пятиконечными рогами. Он сразу его заприметил. Абрам взглянул на Лизи. «Кстати, Дорка предложила нам весных консервов и ветчины, не забудь!» лизи кивнула, дескать, этого она из виду не упустит, и добавила. «Да, я не удивлюсь, если сегодня Лия и Сейди вернутся с посиделок не с пустыми руками». При мысли о вкусном ужине из восхитительной ленины, у Авраама потекли слюнки. Но вскоре в его душе вновь сколыхнулось беспокойство за Лиззи, когда она вслед за доктором поднялась и направилась из приемной в хирургический кабинет. Авраам был рад, что сегодня ее примут без проволочек. Больных-то было совсем немного. «Все будет хорошо, милая», — успокоил он Лизи, когда она оглянулась на него. «Доктор Шварц, как следует позаботиться о тебе». Авраама передернула при мысли о том, как больно будет лизи если понадобится возвращать кость в нормальное положение. Хорошо, что этим займется сам доктор Шварц. Слава богу, он еще принимает больных, хотя до его запланированной отставки остается всего несколько месяцев. Взяв со столика свежий номер журнала «Тайм», Авраам откинулся на спинку стула. Рассматривая фото на обложке журнала, он обратил внимание на ковбоя верхом на скакуне. Этим человеком оказался некто Барри Голдуотер, уроженец Аризоны. Парень намеревался доскакать до восточного побережья, хотя зачем и почему Авраам не понял. Заинтригованный, он стал перелистывать глянцевые страницы журнала и нашел большую статью об этом парне. Тот был не просто ковбоем, а еще и сенатором от штата Аризона. — Ведь надо же, до да чего англишеры любят сниматься? — пробормотал Авраам, захваченный содержанием номера, хотя и не применувше отметить, что оформление его любимой газеты «The Budget ему нравится больше. Время от времени Авраам поглядывал в сторону двери кабинета, не выходит ли оттуда его жена. «Эх», — думал он, — «надо было ему пойти вместе с ней, тем более что она, насколько он знал, прежде никогда серьезно не болела и поэтому ни разу не бывала в больнице. Всем бы быть нам такими здоровыми», — подумал он. Лизе было неудобно того, что ее взялся осматривать не муж, а посторонний мужчина, пусть даже и доктор. Рентгеновский снимок вскоре подтвердил худшее опасение Авраама. Но операция по возвращению кости в нормальное положение была не столь болезненной, как она думала, хотя на какой-то момент ее пульс заметно участился. «Господи!» — подумала лизи женщина здоровая и крепкая. «Сколько всего в жизни мне пришлось пережить, в том числе гораздо хуже этого перелома!» Переживать сердечной скорби, по-моему, намного труднее. Когда подошел черед подвязать Лиззе руку, доктору Шварцу пришлось уговаривать больную неупрямиться и разрешить ему помочь ей просунуть руку в прощевидную повязку. — Вам надо немного отдохнуть, не работать, пока вы не поправитесь, — убеждал он ее. Но Лизи, поблагодарив доктора, молвила, что отдых ей совсем не по душе по правде говоря она не из тех женщин кто к концу дня не чует под собой ног и валится в постель все равно с переломом или без в ее глазах лучше находить себе занятия на весь день и напряженно трудиться оглядев хирургический кабинет лизи с удовольствием отметила про себя как чисто здесь убрана ли ей. И еще она подумала о том, каково ей работать на этого человека, темно-карие глаза которого так напоминают ее собственные. Насколько можно было судить по внешнему виду доктора, ему было лет пятьдесят пять, хотя, быть может, кому-то он мог показаться много старше. Когда доктор озабоченно хмурился, в уголках его глаз и над бровями залегали глубокие морщины. «Интересно», — подумала Лиззи, — «не страдает ли сельский врач бессонницей?» Когда Генрих погладил Лиззи по руке, у той перехватило дыхание. «Следующий прием через шесть недель. Посмотрим, как пойдут у вас дела», — сказал он с ласковой улыбкой. «И хорошенько подумайте вот о чем». «Стоит ли вам самой лично запрягать и распрягать ваши замечательные повозки?» Необыкновенная любезность доктора внезапно рассердила Лизи, и она подумала, что не стоило бы ему разговаривать с ней в таком тоне. Она ему не постоянная пациентка и не ребенок, которого следует увещевать. Ей надо тот час выйти в приемную и быстрее вернуться домой, в приют Эберсолов как любовно называла свой отчий дом ее дочь Лия, к жизни, которую она нежно любит с Авраамом и его семейством.